облучающий женщин из космоса зандаш лучами. Вот он, автор зловещего учения о знаке Кассандры. На вид Филофею было лет пятьдесят с небольшим, с продолговатым лицом, с русыми волосами, свисавшими до сутулых плеч, и борода рыжеватого оттенка с проседью. Он смотрел с экрана в зал, в лица присутствующих, Как повстречавшийся вдруг на дороге путник, куда-то идущий с котомкой и посохом, приостановившийся уточнить, туда ли он держит путь, куда ему следовало, и вечереет уже, поспеет ли? Во взгляде озабоченное внимание и целеустремленность, примерно таким и представлял его себе Энтони Юнгер, и в душе даже порадовался совпадению старинно-гравюрный если можно так выразиться, облик космического монаха, тем не менее, вполне вязался с интерьером орбитальной станции. Держался Филофей уверенно и деловито. Возможно, способствовала этому колоссальная удаленность его от Земли и дело, которому он отдавался в абсолютном уединении всецело. Глубокие морщины, тяжелые веки пристально смотрящие серые глаза, таили в себе нечто притягательное и скорбное. В первые секунды трансляции Энтони Юнгер очень волновался еще и за то, насколько хорошо говорит Филофей по-английски. Ведь нередко человек может грамотно писать на иностранном языке, но не столь же свободно говорить, особенно на публике. Однако с первых же фраз «Филофея» Энтони успокоился. На английском космический монах российского происхождения говорил вполне нормально, лишь с легким акцентом. А разговор начался стремительно, как только Уолтер Шермит с наигранной раскованностью и даже жеманством произнес. «Добрый вечер, брат Филофей. Извините, мы не знаем, так ли следует обращаться к вам». «Да, так», — отвечал космический монах и добавил. Всякому, кому угодно будет, я брат. А если не всем угодно будет брататься, — сострил Уолтер Шермен, — тогда кому как заблагорассудится, не беда. Но и для тех, кто меня не приемлет, я в душе своей брат. Почему вы говорите об этом столь самоуверенно? Не хотите ли тем самым возвыситься над греховным миром нашим? — Мое призвание — сострадать каждому, как бы ко мне ни относились. — Допустим. — Ну, хорошо. Не будем, однако, начинать нашу встречу с выяснения взаимоотношений в этом плане, — продолжал остроумничать Уолтер Шермин. Есть вещи куда как серьезней и, как вы, наверное, понимаете, куда как страшней. Причем находящиеся в прямой связи с вами, брат Филофей, с вашей, так сказать, научной деятельностью на борту орбитальной станции. Потому, собственно, мы и собрались на пресс-конференцию. Да, но для начала я представлю вам публику. В зале цвет журналистики. Идет прямая телетрансляция. Я ведущий Уолтер Шермет. Рядом со мной Энтони Юнгер. Он участвует в телемасте вместо футуролога Роберта Борка, погибшего сегодня утром в результате массовых волнений. Извините, приходится называть вещи своими именами. Причиной этих трагических событий явились именно вы. Впрочем, Энтони Юнгер сам представиться и выскажить свое мнение. — Спасибо, Уолтер Шермет. — Я знаю, — Энтони Юнгер, — перебил его Филофей, устремляя взгляд в сторону Юнгера. — Я знаю, — Энтони Юнгер, — по предвыборному митингу, трансляцию которого видел. — Поскольку я нечаянно перебил вас, позвольте мне сказать, я ждал этой минуты, этой встречи. Возможности сказать о том, о чем вы уже упомянули, как достигает меня в космосе пламя пожара, возгоревшегося в умах и душах. Да, огонь тот запалил я сам, да, это так. Но факел я выносил не для сожжения еретиков на кострах, а полагал для просвещения душ людских.